В каких трагедиях чаще всего играл Нерон? Весь его репертуар до нас не дошёл, но Светоний, рассказывая о нём, выделяет роды Канаки, арест матери-убийца, ослепление Эдипа, безумный Геркулес. Подбор, что и говорить, знаменательный. Тема инцеста, любовь брата и сестры в родах Канаки И там же тема детоубийства. Римляне, правда, с юмором комментировали исполнение Нероном главной роли в этой трагедии. Чем нынче занят Нерон? У него роды. Арест матери убийца. Почему эта трагедия привлекала Нерона более, чем очевидно? Образ ареста убившего свою мать к летименту но спасённого от гнева мстительниц Эриний, Аполлоном и Афиной и оправданного мудрым Ариапагом, был близок Нерону и давал ему надежду, что его преступление тоже будет оправдано. Уже говорилось, что среди любимых трагических персонажей Нерона был царь Эдип. Ослепление Эдипа сюжет, исполненный наивысшего трагизма. Эдип, узнав, что он убийца отца, муж родной матери, по ней же брат собственных детей, потрясён и впадает в отчаяние. Когда же он узнаёт, что мать и жена его Иокаста, не вынеся открывшегося ей всего ужаса произошедшего, покончила с собой, то сорвав со одежды Иокасты пряжки, несчастный, совсем обезумевший царь Фив выколол себе глаза. Эдип больше не желал видеть солнца, детей родные Фивы. Радости в жизни для него уже быть не могло. Тема потери разума на первом плане и в трагедии Безумный Геркулес. Известно, что один из вариантов трагедии на эту мифологическую тему принадлежал Перус Энеки. Не в ней ли исполнял на сцене главную роль воспитанник великого философа? Пристрастие к подобным трагическим сюжетам говорит о многом. Внутренний мир Нерона представляется мрачным. Он, безусловно, был мучен страхами за последствия своих деяний, Поэтому и искал себе в мифологических историях оправдание и надежду на милосердие богов, в первую очередь любимейшего из них Аполлона. Римляне вывели чеканную формулу отношения людей и богов: до ut des, даю, чтобы ты дал. Смысл её предельно ясен, замечательно практичен и, как были уверены в том сами римляне, совершенно взаимовыгоден. Мы приносим богам жертвы, воспеваем их, посвящаем им свои деяния, а они в благодарность за наши щедрые подношения должны исполнять наши пожелания. Воистину, великое служение Нерона Аполлону замечательно укладывается в эти слова. До ут дес Разумеется, сводить всю артистическую деятельность Нерона исключительно к служению Аполлону, дабы тот даровал очищение от скверного убийства и в первую очередь матери убийства, было бы большим упрощением. Нерон был артистом по натуре. Для него пение и игра на сцене были не только данью служению солнечному божеству, не просто развлечением, но главным делом жизни. Светоний с изумлением отмечает. Он даже подумывал не выступить ли ему на преторских играх, состязаясь с настоящими актёрами за награду в миллион сестерциев, предложенную распорядителями. Конечно же, не денежная награда побуждала Нерона состязаться с подлинными профессионалами. Ему важно было утвердить себя как истинного мастера своего дела, настоящего профессионала, искусно владеющего своим ремеслом. А то, что Нерон искренне полагал себя человеком, владеющим ремеслом артиста, совершенно очевидно. Цветоний выделяет слова Нерона, сказанные им, когда он узнал о предсказании астрологов, Что рано или поздно он будет не свергнут. Прокормимся ремеслом. Так он по утверждению биографа пытался оправдать свои занятия кефареда для правителя забавные, для простого человека необходимы. А вот это уже совершеннейший шок для римской аристократии. Принцепс похваляющийся владением ремеслом артиста, для этого просто нет слов. Ремесло у дел черни, служение Отечеству на ниве гражданских и военных дел римляне, кстати, никогда с презренным ремеслом не отождествляли. Нерон же откровенно ставил ремесло артиста выше служения Риму. А этим в душе не могли не возмутиться даже самые роболепные его подданные из римской знати происходящие. Чернь в вину Нерона его необычайные пристрастия никогда не ставила. Её могло разве что огорчить неприятнее Нероном кровопролитных гладиаторских боёв.